Торжественный завтрак прошел. Гости небольшими группами расположились в большой библиотеке пана Орловского. Недалеко от двери в столовую, оживленно беседуя, стояла одна такая группа. «Вы знаете, — сказал пастор Г., добродушный толстяк, — аптека опять открыта!» Что вы говорите? Наверное, молодому Каримскому стало лучше. А вот идет наш доктор Раушер. Скажите, пан доктор, Николаю Каримскому лучше? Да, господа. А почему вы спрашиваете? Потому что пан Каримский снова открыл аптеку. Так он же не сам работает. У него теперь есть провизор. Вот как? Это другое дело. Да и странно было бы, если бы он сам работал теперь. «Это почему же?» – любопытствовал молодой профессор П. «Разве вы не знаете, что случилось с молодым Каримским?» «Я ничего не слышал». «Произошел несчастный случай. Он отравился при составлении лекарства». «Тише, господа, не будем здесь об этом говорить». Предостерег всех доктор. «Но почему же?» «Да как бы там ни было, Николай Каримский, родной брат молодой пани Орловской, и она об этом несчастном случае ничего не знает». «Что вы говорите? Скажите нам только, он поправится». «О, да, но не так скоро». Господа отошли от двери, Продолжая беседу, если бы кто-нибудь из них обернулся, он бы увидел, как чья-то маленькая рука опустила занавес, который она крепко сжимала во время разговора гостей. И если бы они не ушли, то, наверное, услышали бы вырвавшийся из ее груди стон. Мой единственный брат отравился, а я и не знала. После обеда, к большому удивлению слуг, со своими друзьями уехал и пан Адам, но без своей молодой жены. Она проводила его вместе со старым паном только до железнодорожной станции. «Ху господ свои странности!» – шептали слуги. «Такую красивую молодую женщину оставить после свадьбы одну и отправиться скитаться по свету. Наш брат так бы не поступил». Во время уборки дома молодая хозяйка уже сама распоряжалась, а старый пан отправился осмотреть свои владения. К вечеру Маргита, одетая в шубу и шапку, вышла из дому, сказав слугам, что хочет пойти прогуляться, и чтобы ей навстречу кладбищу выслали сани, когда вернется хозяин. То, что она захотела пойти прогуляться в такую хорошую погоду, а не сидеть дома, никого не удивило. Однако... Что бы они сказали, если бы увидели, что она направилась не к кладбищу, а в сторону города, и как она лёгкими шагами переходила улицы, пока не остановилась напротив ярко освещенной аптеки на Замковой улице? Маргарита Каримская остановилась так как дальше идти у нее не было сил. Дома она скрывала свою боль, твердо решив, я должна увидеть брата. Теперь же она была у цели и все так же была далека от нее. Ведь она брата совсем не знала. Может быть, он никогда и не думал о ней, ведь он не был одинок. Там, за теми за навешанными окнами жил и страдал ее родной отец, которого она тоже не знала. Отец, который якобы был виноват в том, что она сирота и которого она все равно любила. Если бы сейчас она вошла и представилась ему, то напомнила бы, Ему прошлое и его вину. А ему и так тяжело, ведь у него никого нет, кроме сына. Но если дело так обстояло, зачем мать тогда связала свою жизнь с другим человеком? Может быть, отец принял бы ее теперь, будь она свободной, и она могла бы помочь ему ухаживать за больным братом. Но между ними глубокая. Пропасть. Молодая женщина не в силах больше думать и, обессилев, прислонилась к стене. Вдруг она вздрогнула. Кто-то открыл дверь аптеки. В освещенном дверном проеме стоял высокий мужчина с бледным лицом. «Я скоро вернусь. Скажите это моему сыну, когда он проснется». «Хорошо, пан Каримский», — ответил изнутри спокойный мужской голос. Маргита поняла, что перед ней ее родной отец. опущенной головой он шел прямо на нее, не видя ее. Она затаила дыхание, потому что ей показалось, что он услышит биение ее сердца. О, как ей было жаль отца! Как бы она хотела прильнуть к его груди! Она увидела, что он печален и несчастен. Когда он поравнялся с ней, она едва удержалась от того, чтобы не броситься к нему и не крикнуть: "Отец! Отец, не проходи, остановись, ведь мы, мы не чужие". Отец был уже далеко, когда она, наконец, собралась с духом и, прижав обе руки к лицу, шагнула к двери аптеки. Она решила, что во что бы то ни стало, хотя бы спящим, увидит незнакомого брата. Она попросит того, кто сможет провести ее к нему, не говорить об этом отцу. Она вошла. Два практиканта спросили ее сразу, чем они могут служить. Она купила первое попавшееся духи Резида, хотя у нее дома духов было достаточно, и зубной эликсир. Убирая дрожащими руками свой кошелек, она обернулась. К ее удивлению в дверь заходил как раз тот самый молодой человек, которого она, когда они с дедушкой ехали с вокзала, пожалела, что ему приходилось идти пешком в такой холод. Но, взглянув в его доброе лицо, ей сразу стало спокойнее. Почувствовав к нему сразу доверие, она осмелилась обратиться. «Позвольте, пан, произнесла она тихо, чтобы практиканты не слышали. Узнать, как чувствует себя больной пан Каримский. Слава Богу, ему уже лучше. И теперь он спит? Ответил тот с поклоном. «Если он один, не могли бы вы провести меня к нему?» и я его не потревожу. Молодой человек снова поклонился и молча отворил дверь в коридор. «Вам моя просьба, наверное, кажется странной?» спросила Маргита, когда они поднимались по лестнице. «О нет, я вижу по вашему лицу, что вы поступаете так, повеление сердца она пожала крепко его руку вы правы веден мой брат и склонила голову не в силах скрыть свои чувства Смотря на свое волнение, она почувствовала, как молодой человек вздрогнул, словно от электрического тока. Он ее понял. Она посмотрела в его бледное, загадочное лицо. Вы, должно быть, удивлены тем, что я здесь? Нет, Ваня, я бы удивился, если бы вы не пришли. О, какой у него приятный голос. В ее глазах появились слезы. Значит, вы меня уже знаете? И нет необходимости представляться и объяснять. Но кто вы, пан? Сейчас я провизор у пана Каримского, Мирослав Урзин. Они пришли. «Странно», — сказала Маргита, оглядываясь, — «я здесь родилась, а вы здесь недавно, и мне приходится просить вас проводить меня к моему брату и не рассказывать о моем посещении». Я сделаю все, как вы того желаете. Но вот его комната. Больной один. Пан доктор Лермонтов пошел к доктору Раушеру, а пан аптекарь совершает прогулку. Через несколько мгновений сестра уже склонилась над постелью больного брата. Годами она мечтала увидеть его. Совсем по-иному представляла она себе исполнение своей мечты. Маргита горько заплакала. Встав возле постели на колени, она поцеловала брата в лоб. Так же тихо, как пришла, она оставила свой родительский дом, где кроме молодого провизора никто не узнал о ее визите. Вечерние сумерки скрывали боль девушки, которой, неузнанной, пришлось покинуть отцовский дом. прошло с того холодного вечера, когда молодой провизор впервые переступил порог дома на замковой улице и принял аптеку Золотая Лилия. И уже всем казалось, будто он всегда был здесь. Люди в доме под разваренными крепости не могли теперь представить себе жизнь без этого человека. В первые дни, кроме доктора Лермонтова, Мало кто замечал его, а потом и доктор вынужден был по делам уехать в Вену. Во время его отсутствия молодой провизор использовал каждую свободную минуту, чтобы побыть с больным. Молодой Каримский после первого же продолжительного разговора очень привязался к нему. Затем, как и можно было предвидеть, Заболел и слег пан Каримский, хотя он долго сопротивлялся. Тревога за сына и напряжение бессонных ночей сделали свое дело. Но и тогда врачу всего три дня удалось удержать его в постели. — Но, — рассказывала пани Прибовская, — что бы мы в то время делали без пана провизора? Он заботился обо всем, ухаживал за молодым паном, замещал пана Каримского днем и ночью и руководил всеми делами в аптеке. Да так, что и заметно не было. При этом он постоянно что-то делал в химической лаборатории и часто о чем-то советовался с молодым Каримским. Видимо, речь шла о том лекарстве, из-за которого случилось несчастье. Практиканты в аптеке тоже полюбили молодого провизора и выполняли все, что он говорил, беспрекословно, хотя младший Ферка был порядочным шалопаем. Люди, приходившие за лекарствами, давно привыкли к некоторой надменности хозяина аптеки. Тот никогда сам не отпускал лекарства, никогда ни с кем не разговаривал, ограничиваясь приветствием. И вот теперь все приятно изменилось. Все поразились приветливости молодого провизора. Его приятный спокойный голос действовал благотворно. А ведь люди, приходившие в аптеку, чаще всего были чем-то подавлены. И чем беднее был посетитель, тем приветливее его встречал провизор. Об этом свидетельствовала особенно вдова Мала, которая в большей степени бедности, чем другие, жила под крепостью в маленькой хижине со своими тремя детьми. Она рассказывала, как провизор расспросил ее о сыне Калеке и как он вечером сам пришел, чтобы посмотреть на него. И когда она ему пожаловалась, что, к несчастью, Ещё и себе руку обожгла, он ей сам наложил мазь, наколол дров и принёс воды из колодца. С тех пор он приходил каждый вечер после работы, чтобы поговорить с маленьким Мартынкой и утешить его. Он научил его хорошим песням и много рассказывал ему. И не только он, но все слушали его с радостью, когда он говорил об Иисусе Христе, Сыне Божьем. К сожалению, он приходил всегда ненадолго, и все же вся семья радовалась его приходу. От них, как узнала вдова Мала, он отправлялся вниз на Кладбищенскую улицу, где в одном доме лежал мальчик с отмороженными пальцами на ногах. Это был тот самый мальчик, которого он спас, направляясь в подгород. Каждый вечер он приходил к нему, чтобы сделать перевязку. С появлением молодого провизора аптека в подгороде по воскресеньям перестала работать. Если кому-нибудь лекарство было необходимо, то оно ему, конечно же, приготавливалось и в воскресенье. Когда Раушер выразил своё удивление по поводу этого нового порядка, пани Прибовская сказала, что она слышала, как пан провизор просил пана Каримского разрешить аптеку по воскресеньям закрывать, чтобы отучить людей покупать что-либо в эти дни. Пан Каримский тогда с удивлением посмотрел на него. «Попробуйте», — сказал он, пожимая плечами. «Удастся ли вам это без убытков и неприятностей?» «Кто знает, удастся ли это пану-провизору?» – добавила она. «Если да, то это будет хорошо для всех!» Врач пожал плечами и больше ничего не сказал. Паня Прибовская обрадовалась, когда узнала, что пан-провизор не католик, потому что она чувствовала себя очень одинокой среди католиков. Урождённая Градская. Родом она была из долины Дубравы. С 14 лет она жила у Каримских. Здесь, в Подгороде, она вышла замуж за Прибовского. Но и тогда приходила к Каримским помогать, особенно когда было много работы. Но вот скончался её муж, и она осталась одна. Детей у неё не было, и молодые Каримские взяли её экономкой к себе в дом, потому что пани Наталья ничего не понимала в домоводстве. Да и пан Каримский не позволял ей работать и портить свои белые ручки. Пани Прибовская пережила со своими господами хорошее и плохое. Большое счастье и еще большее несчастье. Она прижилась в этой семье, стала как бы ее членом и уже не могла без них. Как мы уже сказали, пани Прибовская была из долины Дубравы, где все были евангельской веры. В подгороде не было Евангельской церкви, приходилось отправляться в раковин, и она ходила туда раз в год. Покойный Прибовский оставил ей Евангелие и молитвенник, и этим она утешалась, когда бывало свободное время. До сих пор пани Прибовская считала, что главное – жить порядочно и честно, тогда и Бог не оставит. Но с того времени, как появился пан-провизор, она увидела, что заповеди Божии можно понимать совсем иначе. Ей показалось очень странным, когда однажды, зайдя в его комнату, она увидела его молящимся на коленях. Он ее не заметил. Он молился вслух и просил Господа за кого-то, как она поняла, ему очень дорогого. Он просил, чтобы Господь наставил его на путь истины и простил его грехи. Когда заговорили о том, что в дом придет новый провизор, пани Прибовская подумала, что у нее прибавится работы. У них уже дважды были ассистенты. Этим господам приходилось прислуживать больше, чем самому пану Каримскому. С паном Урзином у нее работы не только не прибавилось, ее стало меньше. Свою комнату он убирал сам, заправлял постель, приносил себе дрова и часто, уходя к молодому Каримскому наверх, брал с собой охапку дров и протапливал его комнату. Очевидно, он был из бедной семьи. Белье у него было хорошее, только мало. Было у него всего два костюма, зато много книг. Когда она ему пожаловалась, что ей приходится жить как язычнице, он в первое же воскресенье сказал, «Так как здесь нет церкви, а браковиан вы не можете идти, то после завтрака Приходите в мою комнату. Я и Ферко позову, ведь он тоже евангельской веры, И мы вместе проведем богослужение. Церковь везде, где двое или трое собраны во имя Иисуса Христа, там Он среди них. Она охотно согласилась и принесла с собой свой песенник. Они спели две песни, затем помолились, и пан провизор читал, И разъяснял текст из Евангелия так просто, что понятно было бы ребенку. Радостно было его слушать. Под конец он молился еще раз о том, чтобы Господь исцелил молодого пана Каримского. Впервые за много лет пани Прибовская почувствовала воскресный день.